«Как вы себя чувствуете?» — спросил он, наконец. «Спасибо», — сказала она, приходя в себя, в глазах у нее стояли слезы. «Я не надеялся, что увижу вас живой», — чуть охрипшим голосом проговорил Дойл. «А я боялся, что не выберусь оттуда живой», — сказала женщина, и голос ее зазвучал неожиданно низким контральтом. «Но благодаря вашему мужеству, сэр, и вашей доброте, Главное, что вы живы, воскликнул Дойл. Главное, что вы находитесь здесь. Все остальное не имеет никакого значения. Но Она кивнула, выдержав его взгляд, ее большие глаза были удивительного изумрудно-зеленого цвета. Вы даже не представляете, как часто я вспоминала о вас, сказала она, испугавшись собственной смелости. Как вас зовут? Эйли. Мы должны. «Немедленно убраться отсюда!» — раздался голос Спаркса. «Стокер приглашает нас в свой номер. Сюда, пожалуйста, мадам!» Спаркс жестом показал на лестницу, где поджидал Стокер. Дойлу не понравилось, что Спаркс заговорил с ней столь резким тоном, и он негодующе посмотрел на Джека. Но Спаркс вообще не обращал на него внимания, оглядывая лестницу. Дойл помог Эйлин подняться в номер стокера. Спаркс вошел за ними. Пожалуйста, присаживайтесь, мадам, сказал он, указывая на стул посередине комнаты. Эйлин встревоженно обернулась к Дойлу. Послушайте, Джек, вы нельзя ли сменить тон? Начал было Дойл. Спокойно, отрезал Спаркс, и Дойл от неожиданности замолчал. Он впервые слышал в голосе Спаркса такие грозные ноты. Я вынужден напомнить вам, Дойл, что именно из-за этой женщины, оказавшей своим талантом бесценную услугу нашим врагам, вы попали в ловушку и едва не погибли. Но я не желала этого, запротестовала Эллин. Благодарю вас, мадам, жестко проговорил Спаркс. Вас спросят когда потребуется объяснение. — Послушайте, Джек, будьте добры, Дойл, попридержите свои пылки и чувства и позвольте мне выяснить правду у этой маленькой любительницы приключений. Подавленная, нескрываемым презрением Спаркса, Эйлин разрыдалась. Ее слезы еще больше разозлили Джека. — Рыдания не помогут вам, мадам, — ледяным тоном проговорил он. Ваши слезы, как бы они ни действовали на кого-то, а вы, я знаю, умеете их проливать целыми реками, на меня не действуют. Ваше участие в спектакле нельзя оправдать неопытностью. Вы должны рассказать правду, мадам, и не пытайтесь воспользоваться мягкостью моего спутника, это только испортит дело». Спаркс говорил, не повышая голоса, но тишина, воцарившаяся в комнате, была поистине оглушительной. Стокер отошел к двери в растерянности, не зная, что сказать. Дойл стоял, не двигаясь, испытывая неловкость за поведение Спаркса, но он понимал, что в словах Джека есть немалая доля печальной истины. Однако его поразило поведение Эйлин, почти мгновенно переставший плакать. Она сидела неподвижно, как кукла, полностью овладев собой, и холодно, без страха и злобы, смотрела на Спаркс. Как вас зовут, мадам? Чуть мягче спросил Спаркс. Эйлин Темпл, сообщила она. Голос ее теперь не дрожал. Наоборот, в нем зазвучали вызывающие нотки. Мистер Стокер, насколько я понимаю, сказал Спаркс. Вы узнали в прачечный адрес мисс Темпл и отправились к ней вчера вечером. Совершенно верно, подтвердил Стокер. Мисс Темпл, как давно вы в трупе Манчестерские актеры? Два года. В октябре прошлого года во время гастроли в Лондоне вам предложили выступить в частной постановке в доме 13 на улице Чешер, верно? Да. Мне... Предложил это Сэмми Фулгрей. Он и его жена Эммы были у нас в трупе дублерами. Она была в положении, и они испытывали нужду в деньгах. И они представили вас какому-то человеку, невысокому смуглому мужчине, говорившему с акцентом. После чего он повторил предложение. «Черный человек на подумал Дойл. Тот, которому я прострелил ногу. «Именно так и было», — сказала Эйли. «Каковы же были условия?» «Мы должны были получить по 150 фунтов, 50 из которых он заплатил сразу. Между прочим, акцент у него австрийский. И тогда же с вашей помощью он нанял еще одного актера?» «Да, Денниса Каллина. Он должен был сыграть роль моего брата». И у него, конечно, тоже были серьезные финансовые трудности, с едкой иронией произнес Спарк. И что же требовалось от вас за эти 150 фунтов? Мы должны были сыграть в представление для какого-то богача, который интересовался спиритизмом. Этот человек сказал, что он и его друзья собираются подшутить над ним. Подшутить? Он объяснил, что этот богачий их близкий друг. Категорически отказывался верить в мир духов. Они решили разыграть сцену спиритического сеанса, на котором все было бы как настоящее, чтобы у этого богача не возникло бы никаких сомнений в подлинности. А затем они намеревались как следует напугать его, используя некоторые театральные трюки. Сеанс должен был проходить в частном доме, участвовать в нем пригласили профессиональных актеров. Совершенно незнакомых этому гречу.